и восславил Господа за исполнение их давно лелеемого желания воссоединения Малой Руси с Великой Русью. Термин «Малая Русь» использовался в отношениях между патриархами константинопольскими и русским духовенством и князьями для обозначения Юго-Западной России, то есть Украины, начиная с конца 13 века. «Монголы и Русь», страницы 234-235. В монгольский период этот термин относился главным образом к Волыни и Галиции. Тогда Киев не включался в понятие «Малой Руси». Хмельницкий намеревался появиться в Переяславе на следующий день, 1 января 1654 года но его приезд был отложен из-за опасного состояния льда на Днепре, что делало переправу через реку невозможной. Он достиг Переяслава к вечеру 7 января и встретился с Бутурлиным. Гетмана сопровождали войсковой писарь Иван Выговский и полковник Тетеря. В официальном заявлении Бутурлину Хмельницкий и Выговский, Говорили о царе Алексей Михайлович как о родственнике Владимира Святого. Как орел закрывает свое гнездо крыльями, так и государь, царь Алексей Михайлович, соизволил принять нас под свою высокую руку. Киев и вся Малая Русь — его царского величества Вотчина. Утром 8 января Гетман созвал тайную раду со старшинами, которые подтвердили решение признать царя их покровителем. После этого на улицах Переяслава целый час звучали сигналы для всех присутствующих там казаков собраться на главной площади города, на общее собрание Раду, чтобы решить судьбу украинского народа. Гетман обратился к Раде, напомнив собравшимся, что они жили без государя, на протяжении последних шести лет, с 1648 по 1654 год. И их это не удовлетворяло. Теперь мы видим, что больше не можем жить без царя. Он заявил ради, что они должны выбрать из четырех государей турецкого султана, крымского хана, короля Польши, и великого государя, восточного царя. Первые двое, рассуждал Хмельницкий, мусульмане. Что касается короля, каждый из нас знает, как много мы претерпели от польских вельмож. Восточный царь — такой же греко-православной веры, что и мы. Хмельницкий обратился к народу, чтобы тот решил, кого же он хочет а те, кто не согласится с нами, пусть идут, куда хотят. Собравшиеся на площади закричали, «Мы выбираем восточного православного царя». Затем полковник Тетеря прошел по городу, опрашивая людей, «Все ли вы согласны?» Ответом было «Все мы единогласны». Затем войсковой писарь Иван Выговский объявил, что все казаки и горожане – признают царя своим государем. После собрания Рады московские посланники встретились с Гетманом и старшинами. Бутурлин торжественно вручил Гетману царское послание, адресованное ему и всему Запорожскому войску. Выговский зачитал послание всем присутствующим. Затем Бутурлин обратился к собранию, повторив мотивы царского решения — принять казаков под свое покровительство. После собрания Бутурлин, Гетман и Старшины последовали в Переиславский собор, где московские священники, архимандрит Прохор и архиерей Андриан, как и переиславский архиерей Григорий, стояли, будучи готовы привести их к присяге на верность царю. В этот момент неожиданно для всех Богдан Хмельницкий вмешался с требованием, чтобы Бутурлин и его помощники –